17. «Корто, мы никуда не ходим. Ты загипнотизирован компьютером. Вишел на стену фотографию гигантской черепахи. У тебе духа на халяву, распечатал в большом формате на глянцевой бумаге. Кнопки входили туго. Корто, ты даже не слушаешь. Последняя кнопка легко вошла почему-то. Это самая старая тортила в мире. Давай куда-нибудь пойдем». Я или в отеле торчу, или дома отсыпаюсь. Зачем только училась? Наверное, чтобы сижурку продлевать. А что мне оставалось делать? Тортила сдохла в калькутском зоопарке пять месяцев назад. Ей было 255 лет. Здоровенная тварь. Панцирь похож на каску пехотинца, полгода совавшего голову в пекло. Ее звали Адвайтея, в переводе «единственная». Маринка начала ломать комедию, улеглась на кровать, отвернулась. «Тебе на меня плевать, Корто?» «Да ты что? Ты же моя Адвайтея!» Живо оглянулась. Не нашел ничего лучше, чем сравнить со сдохшей уродской черепахой. Я ж в том смысле, что единственное чувство юмора отшибло. Опять отвернулась. «Мы пойдем куда-нибудь сегодня или нет?» «Куда собралась?» «Не знаю. Вон из дома». «Что она забыла в пыльном городе среди белой дня?» по августовской жаре. Когда будешь знать, донеси информацию. А мне для тебе духа надо кое-что сделать. Да. И учитывай, что у меня в машине нет кондиционера. Передразнила. У меня в машине. У меня в квартире. Ну да. Машина существовала до твоего появления. Хмыкнул. И квартира тоже. Через полчаса Маринке надоело корчить обиженную, и она ушла к себе за аквариум. Что-то там рисовала, занялась делом. Потом ей позвонила Ксения. Сеанс связи на полтора часа, запершись в ванной. «Похоже, овощи будут творить живьем». Ксения то и дело звонит, жалуется. Подробности неизвестны, но слышал краем уха, что овощ выкрикивал. «Фиг тебе французское гражданство! Домой поедешь!» И швырялся предметами домашнего обихода. Нервный он какой-то. Ну и поедет. В Екатеринбурге люди нормально живут, большой город, столица Урала. Лезут сюда такие типа Ксении. Дома не пробились, так здесь дорогу грудью проложим себе. Правда, многое зависит от размера груди. После виртуальной расправы над овощем Маринка ожила, взялась готовить ужин. За едой Котда Винчи Судрито Ту посмотрели, скачал на днях. Так себе фильмец. Да и роман не лучше.